Семейство хариусовое – тхималлидае. Европейский хариус тхималус тхималрус-тхималрус. Голова его мала, верхняя челюсть выдается за нижнюю, спиной плавник вдвое превосходит длиной заднепроходный. Примечание. Предполагается, что высокой спиной плавник этих рыб придает воде дополнительное завихрение – что в период нереста хариуса повышает эффективность оплодотворения икры. Конец примечания. Цвет значительно изменяется в зависимости от места пребывания, времени года и возраста. На верхней стороне преобладает обыкновенно зеленовато-бурый цвет, переходящий на боках в серый, а на брюшной стороне в блестящий серебристо-белый. Голова сверху буроватая, по бокам испещена на желтоватом фоне черными пятнами, и эта пятнистость продолжается на передней стороне по части тела, или пятна располагаются соответственно рядам чешуй в виде буровато-серых продольных полосок. Спиной плавник отличается великолепной игрой цветов и существенно содействует красоте рыбы. Основной цвет его яркий пурпурно-красный, который образует как бы зеркало и еще более выделяется благодаря трем или четырем черным полоскам, состоящим из пятен. Парные плавники грязного желто-красного цвета, заднепроходные хвостовой плавники фиолетового. Длина тела по большей части – немногим больше 20 сантиметров, но может достигать 60. Вес колеблется от 0,7 до 1,5 килограммов. Из европейских лососевых рыб хариус принадлежит к наиболее распространенным видам. Он встречается во всей Средней и Восточной Европе, в водах Альп и северогерманских и русских равнин, на материке и в Великобритании, а также в бассейне Оби, хотя здесь лишь в горных реках и ручьях, текущей к гигантской реке или к одному из ее притоков. Примечание. В Оби и вообще восточнее Уральских гор европейский хариус не встречается. Здесь его заменяет близкий вид сибирский хариус, тхималус арктикус, отличающийся большими размерами рта и более заметными зубами на челюстях. Конец примечания. Для житья Хариус выбирает приблизительно такие же воды, какие любит ручьевая кумжа, но не во всех ручьях, где есть ручьевые кумжи, водятся и Хариусы, и наоборот. В Швейцарии держат мнение, что Хариус прогоняет ручьевую форель. В Великобритании предполагают, что монахи прежних лет старались развести Хариусов в некоторых реках, но с уверенностью сказать можно лишь то, что они охотно основывали свои монастыри в горных местностях и поблизости чистых рек, какие любят Хариусы. Хариус – настоящая речная рыба, которая избегает озер и больших прудов, и даже, судя по опытам, произведенным в Англии, вовсе не уживается в стоячих водах, по крайней мере, не приступает к размножению. В горных водах его редко нет. Напротив, на равнине он встречается лишь там, где есть чистая, не слишком глубокая река или ручей с каменистым дном. Он любит реки, вода которых не слишком холодна, не слишком тепла, в которых чередуются быстрые течение и тихие места, и дно состоит из гравия, мергеля или глины. Не боится также мутной воды, но восходит не так высоко, как ручьевая форель. Нравы его представляют много сходного с нравами форелей. Подобно им, Хариус плавает необыкновенно быстро, когда находится в движении а иногда стоит по целым часам на одном месте, повернувшись головой против течения, часто так спокойно и стойко, что его можно вынуть из воды руками. Пища его состоит из личинок и взрослых форм различных водяных насекомых. Он ест также мелких брюхоногих и пластинчато-жаберных моллюсков, не избегает и червей, и не щадит потомства рыб. Подобно форели, Он выскакивает из воды за прожужжавшим насекомым, а потому легко попадается и на удочку. В период размножения у него появляется брачный наряд, который отличается большой красотой всех цветов и распространенным по всей кожной поверхности блеском, имеющим золотисто-зеленый оттенок. В благоприятные весны он начинает кладку яиц уже в марте. При неблагоприятной погоде нерест запаздывает до конца апреля. Пара, которая в это время постоянно держится вместе и плавает вверх и вниз в пределах очень маленькой области, вырывает хвостом ямки в песчаном дне. Самка кладет в них яйца, самец оплодотворяет их, и оба сообща покрывают затем яйца песком и мелкими камешками. Мальки – Выходят обыкновенно в июне и держатся сначала на самых мелких местах, но очень быстро растут и скоро начинают вести образ жизни взрослых. Примечание. Совсем недавно, несколько лет назад, было установлено, что хариусы, заходящие в мелкие речушки на нерест из более крупных рек или озер, выбирают только родные притоки, то есть те, в которых они вылупились из икры, и провели первые месяцы своей жизни, это способность возвращаться в родные реки, хоминг, у Хариуса, так же как и у лососей, происходит благодаря тому, что молодь перед тем, как покинуть родной поток, запоминает его запах. Конец примечания. Много врагов, особенно крупные представители того же вида и некоторые водяные птицы. Преследуют хариусов, и притом почти так же ревностно, как человек, который считает мясо хариуса равным по достоинству мясу форели, и по справедливости причисляет его к лакомым кушаньем. Семейство корюшковые Osmeridae. Европейская корюшка осмерус эперланус, межчелюстные и верхние челюстные кости. Имеют по простому ряду очень тонких зубов. На нижнечелюстных костях наружный ряд также состоит из тонких зубов, а внутренний – из больших толстых зубов. Наконец, крепкие остроконечные зубы. Находятся также на сошнике, нёбе и крыловидной кости. Чешуйки средней величины нежные и слабо прикреплены относительно формы тела и головы величины и цвета, корюшка варьирует значительно. Спина обыкновенно серая, бока серебристого цвета с голубоватым или зеленоватым блеском, брюхо красноватая. Длина колеблется между 13 и 20 сантиметрами. В виде исключения встречаются, впрочем, экземпляры длиной 25-30 сантиметров. Во многих местах по берегам Северной Европы а также у восточного берега Америки, корюшка обыкновенна. В Европе ее, по-видимому, больше всего в Северном и Балтийском морях, но она нередка также в Ла-Манше и поселилась также в более или менее значительном числе в заливах устьев реки и в больших пресноводных озерах. Корюшки, живущие в море, отличаются от живущих в пресных озерах, не только значительной величиной, но также особенностями в образе жизни. Примечание. В море корюшка держится вблизи берегов и не уходит далеко от устьев впадающих рек. Созревает в возрасте 3-4 лет. На нерест идет ранней весной, еще подо льдом или сразу после распаления льда. В озерах, а также во многих европейских водохранилищах нашей страны часто образуют жилую пресноводную карликовую форму, называемую снитком. Сниток созревает очень рано, уже в возрасте одного года. В отдельные годы его численность может быть очень высокой. Так же, как и проходная корюшка, сниток – вкусная рыба. Отличительная особенность корюшки и снитка – Тонкий запах свежего огурца, которым пахнут только что выловленные рыбы. Конец примечания. И та, и другая образуют многочисленные общества, держатся зимой на глубине и появляются лишь в марте и апреле в верхних слоях воды, чтобы совершить ради размножения перекочевку в реки. Стаи, идущие метатикру, не перекочевывают так далеко, как большие лососи. В некоторые годы корюшки, идущие из моря, появляются в устьях рек в бесчисленном множестве, в другие времена встречаются лишь в малом количестве, и причины этого неизвестны. В начале апреля они откладывают свои мелкие желтые яйца на песчаных местах и возвращаются в море или в озера, Продолжающееся высокое стояние воды способствует успешному развитию яиц. Понижение уровня вод, где происходило метание икры, не дает развиваться миллиардам яиц. Во время восхождения корюшки по рекам ее часто ловят в невероятном количестве и массами доставляют на рынки, и, несмотря на ее неприятный запах, похожий на запах гнилых огурцов, Ее охотно покупают, так как мясо ее имеет приятный вкус. Мойва Молотус вилосус живет в неизмеримом количестве в Ледовитом океане и чрезвычайно важна для рыболовства, имеет вытянутую форму тела, мелкую чешую, очень большие круглые грудные плавники, стоящие далеко назади спинные плавники. И слабые, щетинистые зубы в челюстях на небе и на языке. Цвет спины темно-зеленый с буроватым блеском. Цвет боков и брюха серебристо-белый со многими черными крапинками. Плавники серые и имеют черную каемку. Самцы и самки довольно резко отличаются друг от друга. Самец, стройный, с большой головой и острой мордой, и во время размножения у него развивается на боках по продольной полоске темно-зеленого цвета, усаженной длинными остроконечными, а потому и мохнатыми образованиями надкожицы. Самка короче, ее морда притуплена. Длина колеблется между 14 и 18 сантиметрами. Область распространения мойвы лежит между... 64 и 75 градусами северной широты. Известно, что она живет у северных берегов Норвегии, Исландии и Гренландии и в изумительном множестве появляется в период метания икры на Ньюфаундлендских мелях. Подобно родичам, она живет зимой в глубине океана и лишь с начала марта поднимается на более мелкие места, чтобы метать икру. При этом она собирается в таком множестве, что образует стаи в 50 морских миль и длиной, и шириной. Стаи плотными массами теснятся во все бухты и устья рек, окрашивают верхние слои воды своими желтыми яйцами, которые часто кучами выбрасываются на берег. Рыбки эти миллионами вычерпываются из моря с помощью коротких сачков И для бедных жителей Гренландии играют не менее важную роль, чем насущный хлеб. В Норвегии мойвой вследствие ее незначительной величины и дурного запаха совершенно пренебрегают. В Исландии ее едят свежей, если нет другой рыбы, а в Гренландии ее сушат на воздухе и таким образом приготовляют значительную часть запасов на зиму. Еще большее значение – Имеет мойва в качестве наживки при ловле трески. Стаи ее привлекают не только чаек, крачек и тюленей, но также самых различных хищных рыб, которые уничтожают мойву в большом количестве, и пока продолжается нерест ее, не едят ничего другого. Семейство аплохитоновые, Аплохитонидае. представителями лососей в Южном полушарии, Служат бесчешуйные лососи. Они принадлежат южной части Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Виды южноамериканского рода голых лососей живут в озерах и реках и имеют внешний вид ручьевых форелей, с которыми сходны и по образу жизни. Они отличаются отсутствием чешуй. Аплохитон зебра, Аплохитон зебра Живет на Огненной Земле и на Фолклендских островах. Семейство Галактиевые, Галактиидае. Для полноты систематики, особенно из-за замечательного распространения, заслуживают упоминания галаксовые рыбы, мелкие пресноводные рыбы южного полушария. Галаксия Галаксиас Атенуатус. Живет кроме Тасмании и Новой Зеландии, также на Фольклендских островах и южной конечности Южной Америки. Галаксий можно назвать щуками южного полушария. Напротив, поселенцы Новой Зеландии назвали их форелями, хотя они редко достигают длины более 20 сантиметров. Семейство фотихтовые, фотихтихидяя, серебристого фотихта, «Фатихтиус аргентеус» из пролива Кука в Новой Зеландии мы приведем здесь в качестве вида мелких рыб открытого океана и океанических глубин. Органы свечения указывают на то, что они любят жить во мраке. Некоторые из принадлежащих сюда рыб часто попадаются ночью в сети, которыми ловят на поверхности – и еще не решено, представляют ли они постоянных обитателей более значительных глубин. Семейство меланостомиевое, меланостомиатидае, усик на подбородке и страшные зубы служат отличительными признаками представителей этого семейства, которые живут в самой глубине океана. Подобно серебристому фатихту, Живущая в Атлантическом океане Усатая Ихеостома, Ихеостома барбатум, обладает многочисленными органами свечения. Семейство гладкоголовые Алепосепалидае к самым характерным и, по всей вероятности, всего более распространенным глубоководным рыбам принадлежат семь, распределяемых на четыре рода видов гладкоголовых. Примечание. Плешаны принадлежат к морским глубоководным рыбам, образ жизни которых остается еще слабо изученным. Конец примечания. Зубная система их весьма слабая. Глаза большие, окраска черная. По Гюнтеру они живут на глубине от 345 до 2150 сажений. Черный плешан. Алафасехалус Нигер, экземпляр которого длиной 33 сантиметра был пойман в Северной Австралии на глубине 1400 сажений.